Глава восьмая. Призыв. Роганда. Замок Хангерт. Темница. «И что это за подарочек свыше?» — проворчал Слит, вытирая рукой под лба от напряжения. «Держи, давай, не ворчи!» — приказала Эвина, восстанавливая силы, ранее потраченные на магическую клетку для бешеного демона. Через некоторое время после исчезновения черта раскрылась новая воронка портала, и оттуда вывалился Адов-поселенец, прямо на постамент с чашей. «Не так спрашиваешь», — поправил его Еремар, Все это время лишь подпиравший спиной дверь. «Главное, кто его сюда послал? Вы мне лучше скажите, как мы чашу доставать будем из-под его зада». И то ли он понял услышанное, то ли сидение на артефакте вновь прибывшему надоело, но демон извернулся и достал кубок. А затем поднес его к морде, пробуя артефакт на зуб. Фу! воскликнули сразу несколько присутствующих. Заключенные же в клетках громко загоготали, вдобавок что-то еще выкрикивая новенькому на рычащем наречии. Наверное, поэтому злополучный демон высунул свой не в меру длинный язык и поднес его к чаше. Стой! Нет, не надо! В разнобой прокричали ему сразу все присутствующие, кроме Феи. Неожиданно слово взяла Горгулья из клетки, произнося на чистом роганском. «Если вы нас отпустите, мы отдадим вашу чашу целой и невредимой». Аврин же, не поднимая глаз от книги, лишь пояснил. «Я уже отвечал, о любезнейшие. Мы в замке не хозяева. Кто вас сюда притащил, пускай тот и выпускает». И не успел Сергасты что-то добавить к сказанному Манди, как дверь распахнулась. И на пороге показался некромант, волоча за собой тушу Соблезубова. «Ягод не нашел, проворчал он с легкой одышкой. И не обращая внимания на происходящее, тем более на уползающего с порога телепата, добавил. «Кровь этого клыкастого тоже ничего так, и даже усваивается в сыром виде без проблем». «О, нет!» – опять выдали некоторые из присутствующих. Фей же закрыл свой фолианта с громким хлопком, и кивнул со словами. "Подойдет". «И и ты тоже это выпьешь?» Неуверенно уточнил телепат, поднимаясь на ноги. «Не это, конечно, но выпью», путанно ответил фей и прошел в центр комнаты. Умостив книгу себе под мышку, Мади одним взмахом руки снял магическую ловушку, другой сплёл заклинание. В общем, заставил демона бросить чашу на пол, и безвольной марионеткой отправиться за решетку в заточение к остальным, да боже, оттуда разразиться недовольной руганью. «Что это у вас тут за погромы?» – поинтересовался некромант, перекрикивая демона. Маг только сейчас заметил превращенный в каменную крошку постамент для артефакта террарка. Мелкие осколки, в с жидким черным месивом, некогда наполнявшим кубок, украшали пол – по которому медленно, но верно уползал демонский палец. Героически преодолевая каменные препятствия на своем пути, Мизинец так не кстати встретился с пяткой Вуса, которая взяла и пригвоздила беднягу к полу. «Точно демонская плоть для ритуала не нужна?» — уточнил он, кидая многозначительный взгляд в себе под ноги. «Абсолютно!» Для пущей убедительности Мадин даже кивнул несколько раз. А Еремар решил вмешаться. О, «Э, как же так? Из списка необходимого состава. Плоть демона, кровь призывающего, смола дерева тукан, зола преисподней и еще куча-куча всякого разного», обнаружил свои познания Еремар, вещая из угла помещения. А некромант в ответ покивал, приговаривая, «Я тоже натыкался на этот списочек. Кажись, Хротикуса-младшего». Но лишь усмехнулся со словами, а занимательный бред, я вам скажу. Когда первый раз прочел, по полу катался вместе с дедом». Пока говорил, Аврин аккуратно снял окуляры с глаз и положил их на книгу. Затем, в попытке проморгаться, протер кулаками глаза, позволяя трудам Виеде свободно плавать по воздуху. И, наконец, разлепив глаза, заметил поголовный интерес к собственной персоне, потому все таки не стал томить и прибавился вздохом. «Да как вы не поймете! Это же происки одного хитрого мага, который драл с людей тройную цену за ритуал общения с почившими любовницами или там с какими-нибудь богатенькими родственниками, дабы изменить завещание. Дело же в деньгах. У вас, у людей, все на них завязано. Отчего так, не пойму». «То есть Хротикус ничего из названного не использовал?» – обиженно промямлил Еремар, с досады плюхаясь прямо на пол – а в ответ лишь получил восклицание студиоза-всезнайки. «Ну, конечно. Ты мне лучше скажи, с этим-то что делать?» Вуз поднял тушу Саблезубова в воздух и вместе с тем пнул в дальний угол надоедливый палец подальше от своего владельца-демона, потому как обрубок со злости успел вскопать когтем плиту под ногой некроманта. так для начала наполним чашу». И поднял с пола артефакт и приблизился. дабы наполнить его кровью животного. А по завершении прибавил, словно преподаватель в академии. «Ага, теперь возьмем и начертим алхимический круг». Опустившись на колени, всезнающий студиоз расчистил взмахом руки пол рядом с собой и вывел на нем ровненькую пентаграмму. Затем окольцевал ее рунами по краям. Для этого попеременно макал пальцы в кубок и, установив по центру артефакт Трарка, Приложил по бокам руки, активируя заклинание. Жидкость в чаше вскипела и начала бурлить, распространяя по помещению сладкие ароматы сдобы и меда, А после нескольких мгновений уже запахи печеных яблок и ягодных пирогов. «Не то!» – недовольно проворчал фей, поведя носом над кубком с прикрытыми глазами. «А, а уже ближе!» Кубок к тому моменту уже наполнило, судя по запаху, терпкое, выдержанное вино, только словно нецеженное, оттого и мутно-лилового цвета. Наконец, отняв руки от пола, Мади удовлетворенно кивнул и прибавил. «Все готово!» «И что нам дальше делать?» — поинтересовался Еремар, подрагивающим от волнения голосом. «Не мешайте не задавать глупых вопросов!» — сказал, как отрезал некромант. кивая студиозу всезнайки. «Начинай!» Модилиш сокрушенно вздохнул и начал шептать заклинание призыва. «Ах те катхаки! Воганус трарки! Воганус видани! Воганус скагар!» «Стойте, это кого он сейчас призовет?» насторожился Вирфальц. «А никого. Это он хвалу богам воздает», уверенно произнесла и Вина, разглядывая страничку учебника, ныне лежащего у нее в руках. «И откуда ты...» Обернувшись с этими словами, Верф прервал свой вопрос возгласом. «А-а-а!» окуляры не жмут?» — подшутил над сестрой Слит. «Ну вас! Следите! Сейчас четвертый стих пойдет!» Отмахнулась та в ответ, поправляя означенные увеличительные стекла в металлической оправе, как назло сползающие по щеке. И действительно, после завершающих слов Мади вода в кубке закипела, забурлила, и неожиданно для всех раздался протяжный свист, оглушая звона в ушах. Затем все так же быстро стихло, как и началось, и лишь отдаленное слабенькое журчание позволило понять, что ритуал еще не окончен. Вдобавок, по жидкости в кубке и вовсе прошла сильная рябь. Громкий мужской голос разнесся по всему помещению вместе с шумным вздохом облегчения. «Но наконец-то!» Вирфальц, слит Иевина, как по команде переместились ближе и сели на пол подле чаши. Отвиглы, беспорядочно метавшиеся за магическим барьером, остановились. Скагор, поставленным командным голосом рявкнул некромант, единственный оставшийся гордо стоять. А кто тут у нас?» — прозвучало низеньким тоненьким голоском прямо из артефакта. «Све, ну-ка не встревай!» — одернул ее тот, который «наконец-то». «Да ладно тебе, все равно проиграла. Да и хоть поучаствовать», — проворчала ему в ответ. «Ты смертный всезнайка. Мог бы связаться только со мной, а не вызывать весь пантеон». «Но... но...» — начал было оправдываться Мади. На что некромант довольно хмыкнул, однако предпочел промолчать. Вот только и ему тут же досталось. «Что смеешься? Гаденько протянул писклявый женский голос из чаши. «Я на тебя оставила, между прочим, а ты продул». «Так, Ция, проиграла? Вот ты исполняй, обещанное. Да трак с тобой лысый!» Огрызнулась та самая Ция, после чего раздался хлопок, снова закладывающий уши до звона. «Я лис, а не лысый!» – проворчал он. Правда, следом начал сыпать вопросами. «Что же вы, рогоносцы мои ненаглядные, соскучились по мне, да? А где ваш жнец? А где этот воришка столетия? Я плакал до слез, наблюдая за плывущими по небу замками. Гениально до невыносимости!» «Мы не дриады», — вмешался в разговор некромант, намекая на неласковый эпитет. «Ну, конечно, нет. Бараны вы, вот вы кто!» «Справиться с такой мелкой задачкой не смогли сами. Все пришлось вам всезнаек подсовывать. А я, между прочим, до последнего не хотела раскрывать своего козыря». Возгордившийся было Мади, тут же обиженно возрился в чашу, вопрошая. «Так это вы меня сюда послали? Направили в ту самую портальную воронку?» «О, старые боги!» «Ну, конечно, я. Кто же еще?» Эти рогатые топтались бы на месте еще целую декаду, и в конечном счете чашу увела бы эта Таиша, та, на которую Трарк поставил, а после уже провела бы ритуал. А верфальц отважился встрять в разговор, однако вездесущий лис его перебил. Э, не, я уже вам и так сказал достаточно. Остальное сами. Да и жнец меня не впечатлил. Думал, явится, на коленях стоять будет, выпрашивать, умолять. «Если надо, я готов», — произнес Сигдиваль, снимая с себя полок невидимости и подходя в центр комнаты. «Ха! Вот так хитрец! Удивил!» — воскликнул Скагар, радостно хлопая в ладоши, вызывая головную боль у присутствующих. Затем раздался странный хруст, и веселье по другую сторону чаши прекратилось. а через некоторое время Скагр недовольно проворчал. «То-то -то я потерял тебя из виду». Глянес же, опустившись на колени подле чаши, продолжил расспрашивать. «Что вы хотите за спасение Лии?» «Ох, какой серьезный! Мне это нравится!» Нарожащий от возбуждения голос Лиса разнесся по темнице, заставляя решетки дребезжать, а демонов, наоборот, сжаться друг к другу. «Значит...» предложил он. «Да, сейчас вы отдаете мне всех своих твиглов». «Я не...» — возразил было некромант. «Молчать!» — заткнул его скагер. Жидкость булькнула в кубке. «Я не все сказал». «А ты, труполюб, у меня еще попляшешь за свою наглость!» — пригрозил бог. «Мы согласны». Дальше произнес с ровным голосом, спеша отвлечь божество от некроманта. «Люблю сговорчивых», — довольно прибавил Лис, резко меняя интонацию на добродушную. «Хм, а с тебя же нет разрыв договора со смертью». Все присутствующие в комнате скорбно сглотнули. Сам Глениус, ничуть не поколебавшись, ответил лишь «Я согласен». «Хоть один нормальный смертный попался». «Ах нет, ты же бессмертный, да? Еще пока». «Хм, недолго осталось». Да. Спасение твоей любви горемычной. Хм. Подумав немного, Бог весело прибавил: А вот как спасти твою стадиозу! Знает, все знайка. Аха-ха! Раскатистый громкий смех затопил комнату. Но, но. Мади осмелился возразить. В ответ же, скагар недовольно прибавил, в очередной раз перебивая говорящего. Что но? Никто не говорил, что спасти жизнь – это значит вернуть все на свои места. Разговор окончен. Повторно раздавшийся свист заложил уши. В этот раз сеанс общения действительно прекратился. Так о чем это он? Глениус возрился на студиоза всезнайку со всей серьезностью. А как мы ему твиглов-то передадим? Встрял в разговор Вирфольц, глядя на магическую стену из застывших светящихся призраков. «Э, «Насчет первого», — начал отвечать Аврин. «Я расскажу только вам, ректор. Не хочу раскрывать секреты своего народа прилюдно. А насчет второго... Увы, даже моих знаний недостаточно, чтобы вообразить сей процесс передачи». Мгновение спустя ректор принял решение. «Значит, устроим повторный сеанс после спасения Лии. Все, все свободны. А вы, многоуважаемые прогульщики, скажите на милость». Что вы тут делаете? «М Мы? начал был отвечать Вирфальц, но неожиданно для всех в разговор вмешался Некромант. Это нотариус сюда притащил вместе с этим. Кивок в сторону Еремара. Бесполезным. Телепат тут же надулся, однако промолчал. Смотрите! воскликнула Ивина, все это время наблюдавшая за клеткой с твиглами. Они исчезают, прокомментировал Вирф с и без того открытым от удивления ртом. «Нет, только не Твиглы», — жалобно пропищал некромант. «Вот и состоялась передача», — констатировал Мади, когда призраки исчезли. И потянулся к Эвине через чашу, чтобы отобрать временно позаимствованный у Виеда фолиант и свои окуляры. Еремар встал, вальяжно прошествовал к кубку, невозмутимо поднял его с пола и проглотил половину содержимого, довольно причмокивая губами. «Что?» «Так выпить же надо, ведь так?» — уточнил он по завершении смакования жидкости для призыва. «А... да», — согласился Мади, перенимая у того кубок, чтобы брезгливо сделать пару глотков и отдать дальше. И все выпили по очереди. Последним был некромант, проворчавший. «Сдается мне, весь ритуал от начала и до конца. Выдумка этого недоумка!» — кивок в сторону фея. Но никто ничего прибавлять к сказанному не стал. Студиозы лишь поднялись с пола, отряхиваясь. Глениус молча забрал у вуса артефакт и хотел было что-то спросить у Мади, как вдруг на всю темницу раздался вопрос леди Алидианы: Глен, ты здесь? А что это за животина рядом с моей доченькой? Голос Диен Дорвендель прозвучал в этот раз менее нервозно, чем накануне. Я здесь, невозмутимо откликнулся Глениус. Следом он взмахнул рукой, снял еще один полог невидимости, и новая воронка портала показалась в стене возле выхода в тамбур. «Так ты все время нас подслушивал из лазарета?» подивился некромант, качая головой. «С некоторых пор приходится прибегать и к такому». «Ты с кем это там?» задала следующий вопрос Али Диана, упорствуя. «И вообще, где?» «Хангерт. В той темнице, которая за магическим контуром». ответил ректор, опуская глаза вниз, чтобы посмотреть, что же задело его сапог. Оказалось, демонский палец упорно прокладывал себе дорогу к хозяину. Потому, подняв его с пола, жнец подошел к клетке и снял часть магической защиты, чтобы протянуть со словами. «Кажется, это ваша". Довольный демон с благоговением выставил вперед ладони и довольно оскалился, наконец получив назад кусочек своей плоти. В «Следующее мгновение...» Пространство перед жнецом заскрипело и раскрылось рваным провалом, откуда вышагнула его мать, а за ней и Диен. «Представь себе!» – вымолвила она, прежде чем оглядеться, очутившись в клетке с демонами и недовольно проворчать. «Ох уж эти порталы!» Сняв магическую защиту, она распахнула дверцу и вышла, пропустив вперед свою бывшую подругу, маму Леи. а затем уже закрыла клетку, восстанавливая контур заклинания. «Ага, а я себя с непривычки чуть в стене не замуровал», неожиданно для всех прокомментировал Анатар, приотворяя дверь темницы, чтобы шмыгнуть внутрь, стараясь не впускать лишний солнечный свет. «Надо было тоже в ров переместиться». «И как это я не догадалась?» пробубнила себе под нос леди Оледиана. Поняв, что сейчас начнутся в лучшем случае очередные разборки, Глениус попросту решил выпроводить студиозов и Еремара обратно в Академию, вызвав под ними воронки порталов со словами «Пожалуй, вам пора». Один только Аврин остался стоять на месте, дожидаясь расспросов. «Ты представляешь?» – разорялась тем временем леди Алидиана, рассказывая о нотариусу о минувших событиях. «Диен разнесла охту в щепки!» Но мама Лея в ответ лишь хмыкнула и оправдалась. «Не я, а они сами. В общем, нас заставили заняться восстановлением всего подземного города и замка Фратов», сокрушенно констатировала Алидиана, взамен на мирное урегулирование конфликта. «Да мы им помогли избавиться от советника», недоуменно добавила Диен, скрещивая руки на груди. «Вы мне лучше другое скажите», перебил их черт. «Куда делись все наши твиглы?» И зачем я ловил всех этих демонов?» «Слушай, а это идея!» Воскликнула леди Оледиана, подходя к решетке, чтобы о чем-то крепко задуматься. «Достерарк с ними, с этими демонами! С ритуалом что?» Опомнилась Диен, поглядывая на чашу в руках ректора. Очухались наконец!» Проворчал, молчавший до этого момента, некромант, недовольно приговаривая. «Скагр забрал моих твиглов, а взамен лишь поделился мудростью. Мол, этот вот задохлик знает, как спасти Лею». «И как же это?» – озвучила всеобщий интерес Индиен. Вздохнув, Аврин все-таки решил поделиться. «Есть один ритуал», – пощелкав пальцами, прибавил. сродней реинкарнации, который, в общем, позволяет душе переродиться в новом теле». Но о чем тогда говорил Лис? Ректор нахмурился, припоминая все божественные слова целиком. «Перерождение произойдет в тело феи». Почти шепотом признался всезнайка, прикрываясь от взглядов присутствующих огромным фолиантом. Или может потерять свой дар?» Подрагивающими губами уточнила Диен, стискивая ладонями плечи. А Лидиана же не выдержала и повысила голос. «Да боги с тобой, Ди! Она вообще может не выжить, если и дальше будем тянуть!» Но «Но если дочь потеряет свой дар...» и все наши печати, для которых мы стольким жертвовали, она станет совсем беззащитным котенком», — не унималась та. «Я буду отвечать за ее безопасность головой», — спокойно добавил Глен. «Только позвольте мне спасти Лею». Вы. его слова не убедили Диен, которая явно собиралась сказать что-то неласковое в ответ. Но некромант ее перебил. «И как же ты это сделаешь, отказавшись от договора со смертью?» «Что?» запили одновременно обе женщины. Ректор молчал, а некромант продолжил. «За свой злосчастный совет, несносный божок, который лис, взял обещание с Глена отказаться от ипостаси жнеца». «Нет, Вус, ты не прав. Лис потребовал разрыва договора. Ни больше, ни меньше». «И как тогда?» — уточнила матушка у Глениуса. «Я метаморф, мама. Хоть и наполовину». А еще архимагистр, и даже без проклятой косы и я смогу перевернуть весь от с ног на голову, если потребуется. А ничего, что нам нужно спешить, нет, напомнил черт. Если я правильно понял, Твигл уже три дюжины дней пьет лею. А уж если ее магические запасы стащится, то следом он возьмется за ее душу. Делай! серьезно кивнула Диен. Глаза ее наполнились слезами. Глен медлить не стал. Открыл воронку и вначале пригласил туда Мади, а после вошел и сам. «Ну, а мы, пожалуй, погостим в Хангерте, пока буря не утихнет», предложил чёрт, хитренько поглядывая на недовольного некроманта. «М -м -м, «Мне нужно на занятие, опомнилась Дорвендель, утирая влагу, сочащуюся из глаз. «А я хочу присутствовать при ритуале», — воскликнул Дринки, поздно опомнившись. «Вдруг удастся захватить Твигла?» «На то мы порешим», – довольно хлопнул в ладоши чёрт, открывая воронку портала рядом с Диен и Вусом, а сам остался стоять на месте. «А ты что делать будешь?» – недоумённо уточнила леди Алидиана, посматривая на хитрющую мину чёрта. «Ах, это... У меня есть одна маленькая просьба к твоей сестре, Аитерель. Так, ладно, тогда вначале помоги мне переправить весь этот балласт в охту». «Куда-куда?» Теперь пришла очередь Зодиака удивляться. «В столицу Нран? Зачем? Ты решила им отомстить?» «Да нет же!» — отмахнулась от него Магиня и сняла защитные заклинания с клеток, приговаривая. «Ну что, господа хорошие!» — начала была она, но, скривившись при виде недовольных демонских оскалов, повысила голос, включая командирский тон. «Вы? восстанавливаете столицу Нран, а я освобождаю вас от проклятия!» «Какого такого проклятья? Все так же недовольно передразнила ее горгулья. «Ненависти моих семей жнецов и метаморфов!» Басовито прохрипела Магиня. одним только прикосновением пылающей руки сжигая металлические прутья клетки. «Еще вопросы?» Вместо ответа демоны усиленно закивали. «Вот и замечательно!» Улыбнувшись, она сняла защитное заклинание... отворяя остальные две клетки и приговаривая. «Так, Анатар, прошу, доставь их... Э, э, желательно в порт, конечно. Город там разрушен. Малость». «Я сражен, Мончиере. Бросил черт, исчезая вместе с демонами, которые попросту свалились в общую воронку, появившуюся под ними в полу. Летающая академия. Замок Водолея. Лазарет. «Может, мы ей поможем?» — спросил бесплотный дух замка Скорпиона, наблюдая за девушкой, лежащей в лазарете. «Нельзя, скор». Дух Девы резко покачал головой. «Хватит и того, что мы делимся с ней магией». «Этот бесплотный скоро выпьет весь резерв моего артефакта», — недовольно пробурчал водолей. а тебе ли переживать?» — вмешался Рак. «Я вон ниже всех вешу над морем». Еще чуть чуть-чуть и совсем в воду сяду». «Да, прибедняйся больше. Твои архирские столбы еще полны энергии», одновременно ответили обычно молчаливые близнецы. «Ну, я это воду люблю», оправдался тот и слегка покраснел. «Так, не отвлекаемся», возвал к порядку водолей. «Что мы с девой делать будем?» «Со мной?» удивился дух в виде женщины в тунике. «Да нет же, с той, которая на кровати лежит!» произнесли сразу несколько духов, спасенных когда-то зодиаком и привязанных к древнейшим артефактам, позволяющим замкам свободно летать в воздухе. «Твои эльфийские врата в Викитре еще полны энергии, а мой лунный колодец уже наполовину пуст!» – резонно ввернул водолей. «Луаршер скоро действительно к воде просядет!» «То есть ты предлагаешь переместить ее ко мне?» — догадалась дева, посмотрев на духа льва со словами. «А может, лучше в Инсорза? Вон у него вообще резерва в избытке!» «Тихо! Ректор возвращается!» — прошептал вдруг водолей, исчезая в пространстве. Остальные последовали его примеру, но Лазарет покидать не стали, лишь применили к себе заклинание невидимости.